и самой семьи Шертлинов. С одним из них фискальное ведомство по самому ничтожному поводу затеяло тяжбу, из которой он никак не мог выпутаться. Двое младших Шертлинов были призваны в армию, несмотря на предложенный ими большой выкуп. Добраться до старика Кристофа Адама, проживавшего в вольном городе Эсслингене, правда, не удавалось. Иоганна Ульриха пока тоже не смели тронуть, но произвол еврея тягчайшим гнетом навис над этой семьей, и Иоганн Ульрих изнывал от горя, что дело его погибает, от стыда, что двое молодых шертленов силой забраны в армию, и от скорби, что он не может окружить свою прекрасную супругу княжеской роскошью, о какой мечтал для неё. Тут наконец Зюссу подвернулся капкан, в который он мог поймать Иоганна Удриха. Один из молодых шертлинов, что был солдатом, получил отпуск для поездки в Веслинген к деду и не вернулся оттуда. Переговоры между герцогом и вольным городом по поводу выдачи дезертиров шли давно, но пока ни к чему не привели. По настоянию маститого члена магистрата, город отказался выдать юношу. А в это время Лейб Гусар и Зюса перехватили письмо Иоганна Ульриха, в котором тот поддерживал старика в его намерении не выдавать дезертира герцогским комиссарам. Это уже было преступление против военных законов. Государственная измена. Зюс Имея на руках все козыри, приступил к делу осторожно, не торопясь. Сначала Иоганну Ульриху было предложено явиться к герцогскому военному следователю. Но так как самолюбивый купец ответил гневным отказом, его арестовали и заключили в Гогентвильский каземат. Ходили толки, что его будут судить военным судом и приговорят к пожизненной каторге. В опустевшем доме сидела бледная, как смерть, француженка. Строго сжав полные пунцовые губы, она безмолвно принимала любопытствующее сочувствие родни и друзей. Когда же все утешать гордячку, которая ни при даже не соблаговолила всплакнуть и оставили ее в покое, к ней пожаловал советник Бюллер из фискального ведомства, состоявший в отдаленном свойстве — Шертлинами. Те всегда открещивались от него, считая его креатурой Зюсса. Теперь он явился с важным видом, едва скрывая свое торжество. Разыграл комедию снисходительного сострадания. Нашел, что француженка очень авантажна в своей немой высокомерной скорби, посоветовал ей обратиться к Зюссу. На того наговаривают, будто он крут в делах. Это и вполне естественно. Однако он не мстителен. Любила ли француженка своего мужа, этого не знал никто. Не знала и она сама. Но так как близился суд, она отправилась к Зюсу. Она была из хорошей семьи. В их роду сохранились навыки французской придворной жизни — пышных аристократических традиций. Она увидела апартаменты еврея, его темно малиновых лакеев, пожей, увидела ковры, статуи, китайские безделушки. Это было не похоже на добротное убранство в доме Шарклинов. Здесь было то великолепное изобилие, то излишество, что превращает жизнь в тяготы и замузы, в усладу в упоение. В нечто желанное и милое сердцу Зюз был настроен на веселый лад И гости ему приглянулись Он обошелся с ней как со знатной дамой Говорил только по-французски Заметив, что ей это больше по душе Окутал ее лаской светских комплиментов Ни словом не обмолвился о ее горе Это была ее атмосфера Придя на Анне в роли просительницы, она досталась бы ему шутя, но теперь, когда он неожиданно с циничной развязанностью перебросил мостик от ее просьбы к своему вожделению, она, смертельно побледнев на миг застыла, ошеломленная. Очнувшись, она крикнула ему негодующим тоном, что стыдится своего поведения, ей следовало раньше вспомнить, что она имеет дело с евреем. В ответ он спокойно, не поведя бровью, улыбнулся, отвесил глубокий поклон «нет, так нет», почтительно проводил ее до двери и на прощание поцеловал руку. Он освободил Иоганна Ульриха из тюрьмы и удовольствовался тем, что предоставил окончательное решение вопроса фискальному ведомству. Иоганн Ульрих отделался денежным штрафом, настолько, однако, высоким, что предприятие его было подорвано навсегда».